Глава 20. Выборы в Сицилийское законодательное собрание в апреле 1948 года окончились катастрофой для христианских демократов. Блок Народного фронта, куда входили коммунисты и социалисты, набрал 600 тысяч голосов, в то время как христианские демократы всего 330 тысяч. Остальные... 500 тысяч голосов распределились между монархистами и мелкими партиями. Рим был в панике. Необходимо было что-то предпринять, иначе Сицилия. Эта самая отсталая часть страны на предстоящих общенациональных выборах будет сильно способствовать превращению Италии в социалистическое государство. Все месяцы, предшествовавшие выборам, Гильяно выполнял условия своего соглашения с Римом. Он срывал лозунги оппозиционных партий, устраивал налеты на штаб-квартиры левых групп, разгонял их митинги в Корлеоне, Монталепре, Касталамаре, партийнику, пьяние де Игреччи, Сан-Джузепе Ято, а также в Монреале. Люди из его отряда повсюду развешивали плакаты, где большими черными буквами было написано «Смерть коммунистам», Кроме того, они спалили несколько клубов, созданных рабочими социалистами. Но всю эту кампанию Гильяно начал слишком поздно. И она уже не могла повлиять на исход местных выборов. Идти же на самую страшную меру убийства он не желал. Между Доном Крочи, министром Трецци, кардиналом полермским и Тури Гильяно шла непрерывная переписка. В адрес Гильяну сыпались упреки. Он не действует недостаточно круто, так им не удастся к началу общенациональных выборов переломить ход событий. Все эти письма Гильяна сохранил для своего завещания. Необходим был мощный удар, и план такой операции родился в изощренном мозгу Дона Крочи. Стефан Андулини привез этот план Гильяну. Левые настроения преобладали в двух самых неспокойных городах Сицилии. Пьяни де Гречи и Сан-Джузеппе Ято. Вот уже много лет здесь праздновали 1 мая, даже при Муссолини. Дело в том, что на 1 мая приходится День Святой Розалии, так что праздник оказывается сугубо религиозным, а это фашистскими властями не запрещалось. Но теперь... Люди смело шли под красными флагами в первомайских колоннах и без страха произносили пламенные речи. Через неделю должна была состояться самая крупная в истории Сицилии демонстрация. Два города по традиции объединяются, и посланцы со всей Сицилии приедут вместе с семьями, чтобы отметить одержанную победу. Сенатор-коммунист Локаузи, известный пламенный оратор, выступит с программной речью. Левые партии собирались официально отпраздновать свой поразительный успех на выборах. План Дона Кроча состоял в том, чтобы отряд Гильяну внезапно напал на демонстрантов и разогнал их. Люди Гильяну расставят пулеметы и откроют огонь поверх толпы. Она разбежится. Это будет первый шаг в кампании по запугиванию. Нечто вроде отеческого предупреждения, этакий указующий, предостерегающий жест. А сенатору-коммунисту Локаузи полезно будет узнать, что место в парламенте еще не гарантирует неприкосновенности личности и вовсе не означает, что Сицилия его вотчина. Гильяно одобрил план и отдал приказ своим командирам Пишотти, Таранове, Пасатемпо, Сильвестру и Стефану Андолини подготовить и провести эту операцию. Последние три года празднование происходило на огромной горной поляне между Пьянида и Гречи и Сан-Жузеппе-Ято, зажатые с двух сторон вершинами-близнецами, горой Пицутта и горой Кумета. Жители обоих городов добирались туда по крутым извилистым дорогам, которые сходились чуть ли не на самом верху. Встречавшись, и другие сливались в единую процессию. Миновав узкий проход, они оказывались на поляне. Располагались здесь группами, начиналось веселье. Проход этот носил название «Портелло де ла Джинестра». Пиани де Гречи и Сан-Джузеппе были бедными городками, где люди жили в старых домах и занимались допотопным сельским хозяйством. Здесь чтили древние законы чести. Женщины могли сидеть на крыльце только в профиль, дабы не испортить свою репутацию. Но в этих городках жили самые большие бунтари на всей Сицилии. В этих древних селениях почти все дома были сложены из камня. В некоторых из них вместо окон были небольшие отверстия с металлическими заслонками. Животные часто жили там же, где и люди, и в местных пекарнях козы и барашки грудились прямо у печей. Если свежая булка случайно падала на пол, то обычно угождала прямо в навоз. Мужчины потрачили у богатых землевладельцев за доллар в день, а иногда и того меньше. На такие деньги семью, естественно, не прокормишь. Поэтому за пакет макарона бесплатную одежду, которую раздавали черные вороны, как прозвали здесь монахинь и священников, Люди готовы были поклясться в чем угодно, например, что они проголосуют за христианских демократов. Однако на местных выборах в апреле 48 -го года они вдруг отдали большинство голосов за социалистическую и коммунистическую партии. Дон Крочи, который полагал, что область находится под контролем местной мафии, был в бешенстве. Но вслух сказал только, что его огорчило неуважение к католической церкви. Как могли благочестивые сицилийцы обмануть святых сестер, дававших хлеб их детям с истинно христианским милосердием? Кардинал полермский тоже был раздосадован. Ведь он специально ездил в эти два поселка, отслужил там мессу и предостерег их, не голосуйте, мол, за коммунистов. Он благословил и даже крестил их детей, а они все равно пошли против церкви он вызывал к себе в полярму местных священников и внушал им, что они должны умножить усилия перед общенациональными выборами. И не столько ради политических интересов церкви, сколько во имя спасения заблудших душ. И только министр Треца не слишком удивился. Он был сицилийцем и знал историю острова. Жители этих двух поселков, были люди гордые и всегда яростно сражались против сицилийских богачей и римской тирании. Они первыми присоединились к гарибальди а еще раньше боролись против французских и марокканских завоевателей. Жители Пьянида и Гречи вели свою родословную от греков, бежавших на Сицилию от турецких завоевателей. До сих пор здесь бережно хранили древние обычаи, говорили на греческом языке, а во время греческих праздников надевали национальные костюмы. Мафия, всегда разжигавшая недовольство, была очень сильна в этой местности, поэтому министр Треца был несколько разочарован Доном Крочи, так и не сувевшим вразумить этих людей. Он, правда, знал, что голосованием в этих поселках, как и во всей округе, управлял один-единственный человек, активист социалистической партии по имени Трец. Сильвио Ферро. Во время Второй мировой войны Ферро служил в итальянской армии и был удостоен многих наград. Он заработал свои медали в африканской кампании до того, как попал в плен к американцам. В лагере для военнопленных в США посещал курсы, где пленным растолковывали, что такое демократия. Вскоре после возвращения на родину Сильвио Ферра понял, что христианские демократы – орудие в руках богачей, а, уразумев это, вступил в кружок, организованный рабочими социалистами в Палермо. Он жаждал знаний и любил книги. Вскоре он уже за поем читал Маркса и Энгельса, затем вступил в социалистическую партию. Ему было поручено организовать партийную ячейку в Сан-Джузеппе-Ято. За четыре года ему удалось сделать то, чего не могли добиться агитаторы с севера Италии. Он перевел на сицилийский диалект доктрины Красной революции и социализма. Он убедил людей, что голосование за социалистическую партию даст им кусок земли. Он говорил, что помещичьи угодья надо разделить и раздать крестьянам, раз помещики не возделывают их. Ведь на этой земле можно было бы вырастить пшеницу и кормить ею детей. Он убеждал жителей, что коррупцию в сицилийском обществе сможет уничтожить только правительство социалистов. Тогда не надо будет совать взятки чиновникам, чтобы те не драли три шкуры, нести священнику пару яиц, чтобы он прочел письмо из Америки, а почтальону платить лиру, чтобы доставлял почту. Мужчинам не придется больше торговать своими мускулами и за гроши обрабатывать поля герцогов и баронов. Нищенским заработкам наступит конец, а члены правительства будут подлинными слугами народа. Сильвио Ферро цитировал «Библию и молитвы», доказывая, что официальная католическая церковь поддерживает обанкротившийся капиталистический строй, правда, сам при этом исправно ходил к обедни по воскресеньям. Он строго следил за тем, чтобы его жена и дети соблюдали все законы сицилийского домостроя, так как верил в издавна существующие ценности, безграничную преданность сына матери, почитание отца, обязательства перед родственниками. Коза Ностра в Сан-Джузепе Ято предупредила его, что он слишком далеко заходит. В ответ он улыбнулся и сказал что будет очень рад, если они станут друзьями, хотя в глубине души знал, именно с мафией предстоит самая тяжелая и долгая битва. Дон Крочи посылал к нему своих людей в расчете на то, что удастся договориться, но те вернулись ни с чем. Сильвио Ферра слыл храбрым солдатам, пользовался уважением в поселке и разумно относился к друзьям друзей. Поэтому Дон Крочи решил набраться терпения, тем более, что он ничуть не сомневался в успехе христианских демократов на выборах. Основной чертой характера Сильвио Ферра было сочувствие к ближнему, что нечасто можно встретить у сицилийских крестьян. Сосед за занеможет, он накормит его семью. Старый больной одинокой вдове поможет по хозяйству подбодрит того, кто, еле сводя концы с концами, с ужасом думает о завтрашнем дне. Он стал провозвестником нового рассвета, рассвета надежды, если к власти придет социалистическая партия. Сицилийцам нравилась южная риторика, неизменно окрашивавшая его политические выступления. Сильвио Ферро объединил тех, Кто не желал больше продавать свою рабочую силу на аукционе, где работу получали за самую низкую плату? Он установил твердый паденный тариф, и помещикам ничего не оставалось, как смириться. Уж лучше заплатить, чем видеть, как у тебя на глазах гниют злаки, оливки и виноград. Но Сильвио Ферра был обречен. Он оставался жив только благодаря покровительству Тури Гильяно. Только это останавливало Дона Крочи. Сильвио Ферра родился в Монталепре. С молодых лет было ясно, что он за человек. Тури Гильяно безмерно им восхищался, хотя из-за разницы в возрасте Гильяно был моложе на 4 года, и из-за того, что Сильвио ушел на фронт, они не стали близкими друзьями. Сильвио вернулся героем с орденами и медалями. Он познакомился с девушкой из Сан-Жузеппе Ято, женился и перебрался туда. Сильвио Ферра становился заметной политической фигурой, и Гильяно предупредил всех, кого надо было, что этот человек его друг, несмотря на разницу в их убеждениях. Поэтому, начав свою кампанию по воспитанию избирателей, он отдал приказ не предпринимать никаких действий против Сан-Жузеппе Ято, и в частности против Сильвио Ферры. Узнав об этом, Фаера послал Гильяну благодарственное письмо и написал, что готов служить ему в любое время. Письмо было передано через родителей Фаеры, которые по-прежнему жили в Монталепре с другими детьми. Одна из их дочерей, 15-летняя Юстина, и принесла письмо матери Гильяну. Но в тот момент дома оказался Гильяну, так что письмо попало прямо ему в руки. Почти все сицилийские девушки к 15 годам имеют развитие женщины, и ничего удивительного в том, что Юстина без памяти влюбилась в Тури Гильяно. Его сила и кошачья грация так поразили ее, что она уставилась на него и не в силах было оторваться. Тури Гильяно, его родители и Венера как раз пили кофе и пригласили девушку к столу, она отказалась. Никто, кроме Венеры, не заметил, какое впечатление произвел на нее Гильяну и как она хороша. Гильяну не узнал в ней той девочки, которую встретил когда-то на дороге. Она тогда еще плакала, и он дал ей денег. «Передай брату, что я благодарю его, и скажи, что за отца с матерью пусть не беспокоится, я их не оставлю». Юстина быстро вышла на улицу и бегом бросилась домой. С того дня все ее мысли были заняты только Тури Кильяну. Когда Кильяну дал согласие разогнать демонстрацию в проходе Дженестри, он первым делом послал предупреждение Сильвио Ферри, чтобы тот ни в коем случае не принимал участие в первомайской манифестации. Он заверил Ферру, что никто из жителей Сан-Жузеппе Ято не пострадает, однако сам Сильвио, если он будет по-прежнему агитировать за социалистов, может оказаться в опасности, от которой Гильяно уже не сумеет его уберечь. Разумеется, он, Гильяно, никогда ничего дурного ему не сделает. Но друзья друзей во что бы то ни стало хотят уничтожить социалистическую партию на Сицилии. И Сильвио Ферра, конечно, окажется в числе первых жертв. Прочитав записку, Сильвио Ферра решил, что это Дон Крочи в очередной раз пытается его запугать. Ну что ж, пусть. Социалистическая партия идет к победе на выборах, и он ни за что на свете не пропустит предстоящего торжества. 1 мая жители Пьянида и Греччи встали рано утром, чтобы отправиться в долгий путь по горным дорогам к поляне за проходом Дженестри. Впереди шли музыканты, специально приглашенные по случаю праздника в Палермо. Сильвио Ферро, шедший в сопровождении жены и детей во главе колонны из Сан-Джузеппе Ято, гордо нес огромное красное знамя. Ярко расписанные повозки, запряженные лошадьми, в красных султанах и цветных попонах с кистями, были нагружены горшками с едой, большими ящиками со спагетти и огромными деревянными мисками с салатом. Отдельно везли кувшины с вином. Тут была и повозка, где среди льда лежали круги сыра, гигантские копченые колбасы, тесто и небольшие переносные хлебные печи. На обочине плясали и гоняли футбольный мяч ребятишки. Наездники испытывали своих лошадок перед скачками, которые должны были стать гвоздем после обеденных состязаний. Когда колонна под водительством Сильвеа Ферра направлялась к узкому проходу Джинестри, с другой дороги появились жители Пьянида и Гречи, неся красные знамена и лозунги социалистической партии. Два людских потока слились воедино. Всюду слышались радостные приветствия, шел обмен новостями о последних событиях в двух поселках. Строились предположения о том, что сулит победа на выборах, и какие еще опасности ждут впереди. И хотя ходили случаи, что сегодняшний день плохо для них кончится, никто не испытывал страха. Рим они презирали, мафию, правда, побаивались, но не настолько, чтобы безропотно повиноваться ей. В конце концов, на последних выборах они бросили вызов и тем, и другим, и ничего не произошло. К полудню на поляне собралось более трех тысяч человек. Женщины растапливали печурки, чтобы вскипятить воду для макарон. Ребятишки запускали воздушных змеев, над которыми кружили небольшие рыжие сицилийские ястребы. Сенатор Ло Каузи просматривал конспект своей речи. Сильвио Ферро и группа мужчин из его колонны занимались сооружением помоста, где будут стоять самые уважаемые жители города, в том числе и он сам. Его помощники советовали не тянуть, побыстрее представить сенатора, так как дети уже проголодались. Вдруг с гор раздались как бы легкие хлопки. «Наверное, кто-то из детей принес фейерверк», — подумал Ферра, — «и повернулся, чтобы получше разглядеть». То утро, только гораздо раньше, еще до того, как взошло расплавленное сицилийское солнце, из расположения отряда Гильяно высоко в горах над Монталепре вышли две группы, по двенадцать человек каждая, и направились к проходу Дженестри. Одной группой командовал Пасатемпо, другой — Таранова. У каждой в распоряжении было по тяжелому пулемету. Пасатемпо Повел своих людей вверх по склону горы Кумета и, выбрав позицию, сам тщательно проследил за установкой пулемета. Четверых он приставил к нему, а остальным велел рассеяться по склону, чтобы в случае неприятельской атаки прикрыть пулеметчиков винтовками и лупарами. Теранова и его люди заняли склон горы Пицутта с другой стороны прохода. Позиция была выбрана очень удачно. Лежавшие внизу поселки и выжженные солнцем равнина находились прямо под прицелом, так что если бы карабинеры решились выползти из казарм, им бы не поздоровилось. С этих двух склонов люди Гильяно наблюдали за тем, как жители Пьянида и Гречи и сан жузепа Ято совершали свой долгий путь, гладкой, как плита поляне. У нескольких человек в колонии шли родственники – но они не испытывали угрызений совести, ведь Гильяно отдал четкое приказание. Пулеметчики должны стрелять поверх толпы, пока она не рассеется, и люди не вернутся назад в свои поселки, так что никто не пострадает. Гильяно собирался лично возглавить операцию, но за неделю до этого у Аспану Пишотте пошла горлом кровь. Он бегом поднимался в гору к лагерю, когда с ним это случилось. Он вдруг рухнул на землю, и камнем покатился вниз. Гильяно, шедшись сзади, решил, что его двоюродный братец вздумал дурачиться. Он выставил ногу, чтобы остановить Пишотту, и тут заметил у него на рубашке кровь. Сначала у Гильяно мелькнула мысль, что пешотту подкосил снайпер, а он просто не слышал выстрела. Он подхватил Пишотту на руки и понес вверх. Пишотто был еще в сознании и все просил «спусти меня вниз, спусти меня». И Гильяно понял, что это не пуля. Он знал, как звучит голос человека, когда в него всадили кусок свинца. Аспан уже говорил по-другому, как человек, измученный тяжким внутренним недугом. Пишотто уложили на носилки, и десять членов отряда во главе с Гильяно доставили его к врачу в Монреале. Врач этот частенько лечил их от пулевых ран, и на его молчании можно было положиться — Однако же он счел нужным доложить о болезни Пишотты Дону Крочи, как, впрочем, докладывал обо всем остальном, что делал для Гильяна. Доктор очень надеялся возглавить клинику в Палермо и прекрасно понимал, что без благословения Дона Крочи это невозможно. Для более тщательного обследования он поместил Пишотту в Монреальскую больницу и попросил Гильяну дождаться результатов. «Я вернусь утром». — пообещал Гильяну. Он оставил четырех человек в больнице охранять Пишотту, а с остальными отправился к одному из своих людей, чтобы укрыться на ночь. На другой день доктор заявил, что Пишотте необходим препарат под названием стрептомицин. Достать его можно только в Соединенных Штатах. Гильяно тотчас сообразил, как быть — Он попросит отца и Стефана Андолини написать в Америку Дону Корлеоне с просьбой прислать нужные лекарства. Сказав об этом доктору, он поинтересовался, можно ли забрать Пишотту из больницы. Доктор разрешил, но при условии, что несколько недель Пишотта не будет вставать с постели. Вот почему во время событий в проходе Джинестри Гильяну находился в Монреале, подыскивая дом, где бы Пишотта мог жить до полного своего выздоровления. Когда Сильвио Ферро обернулся на звук хлопушек, он увидел, что произошло, и сразу все понял. Он увидел мальчика, пускавшего воздушного змея и удивленно смотревшего на свою поднятую руку. На месте кисти у него был жуткий окровавленный обрубок, а змей плавно уносился ввысь над склонами горы Кумета. И Ферро, С мгновенным ужасом осознал, что это не хлопушки, а пулеметные очереди. Затем он увидел большую черную лошадь без седока, которая бешено металась в толпе, оставляя за собой кровавый след, и Сильвио Ферро бросился в гущу народа разыскивать свою жену и детей. Со склона горы Пицута Таранова наблюдал в бинокль за происходившим. Поначалу он думал, что люди бросаются на землю от страха, но, увидев неподвижно распростертые тела, он отшвырнул пулеметчика в сторону. Его пулемет замолчал, но он слышал очередь из горы Кумэта. Неужели Пассатемпо не видит, что огонь направлен слишком низко? «Люди ведь гибнут!» — подумал Таранова. Через несколько минут замолк и второй пулемет, и жуткое молчание воцарилось над проходом Джинестри. А потом... До самых вершин Близнецов воздух наполнился воплями живых, криками раненых и стонами умирающих. Таранова подал своим людям сигнал стянуться к огневой точке, и как только пулемет демонтировали, увел отряд по противоположному склону. Пока они шли, он раздумывал, надо ли возвращаться к гильяну и докладывать о случившемся Правда, Гильяну в запале может расстрелять и его самого, и его ребят, но прежде он все равно внимательно их выслушает. А уж они не упустят случай и поклянутся, что огонь они вели высоко. Значит, надо вернуться в лагерь и обо всем сообщить. Интересно, как поступит Пасатемпо? К тому времени, когда Сильвио Ферро нашел свою семью, пулеметы умолкли. Его жена и дети не пострадали и как раз вставали с земли. Но он прижал их к земле и заставил пролежать так еще с четверть часа. Он увидел всадника, мчавшегося в сторону Пьянида и Гречи, очевидно, чтобы вызвать карабинеров, и, убедившись, что всадник продолжает скакать, понял, что все позади. Только тогда он поднялся с земли. Тысячи людей устремились с плоской, как плита поляна, вниз к своим поселкам у подножия горы. А на земле остались лежать раненые и убитые, вокруг которых грудились родственники. Сильвио Ферра оставил на некоторое время свою семью ради раненых. Он останавливал убегавших, просил их помочь перенести пострадавших. С ужасом увидел он, что среди мертвых есть женщины и даже дети. Нет, не изменись сицилийские порядки избирателям. Глупо было на это рассчитывать. В борьбе за свои права придется убивать. Гектора донис сообщил Гильяно о происшедшем, когда тот находился у постели Пишотты. Гильяно немедленно отправился в свой штаб в горах. Там, на скале высоко над Монтелепре, он вызвал к себе Пассатемпо и Таранову. «Предупреждаю вас заранее», — начал Гильяно. «Виновного я все равно найду, сколько бы времени мне не понадобилось, и чем дольше я буду искать, тем суровее будет наказание». Если же это была просто ошибка, признайтесь честно, и обещаю, вы останетесь живы. Никогда еще Пассатемпо и Таранова не видели Гильяну в такой ярости. Пока Гильяну допрашивал их, оба стояли как вкопанные, не смея пошевелиться. Они клялись, что стреляли поверх толпы, а как только увидели, что люди начали падать, прекратили стрельбу. Затем Гильяну допросил участников вылазки и пулеметчиков. Теперь ему было ясно, как обстояло дело. Пулемет «Тарановы» вел огонь около пяти минут. Пулемет темпо около десяти минут. Пулеметчики клялись, что стреляли поверх толпы. Никто из них не допускал возможной ошибки или случайного изменения угла обстрела. Гильяно отпустил их и некоторое время сидел один. Впервые с тех пор, как он занялся разбоем, его жег невыносимый стыд. Он всегда гордился тем, что за четыре года ни разу не причинил вреда беднякам. Теперь ему нечем было гордиться. Он перестрелял людей, как кроликов. И уже не мог считать себя героем. Что же все-таки произошло? Неужели была допущена ошибка? Его ребята прекрасно владели лупарой, но не очень хорошо умели обращаться с пулеметами. Нацеливая их вниз, они вполне могли ошибиться и установить не тот угол. Гильяну не мог поверить, чтобы Пассатемпу по или Таранова вели двойную игру, но и не скидывал со счетов то, что их могли подкупить. Существовала и еще одна догадка, возникшая у него — Как только он узнал о происшедшем, в засаде находился кто-то третий. Хотя, будь это подстроено специально, убитых, несомненно, было бы больше. бой не была бы более кровавой. Впрочем, думал Гильяна, те, кто это устроил, могли преследовать совсем другую цель, например, опорочить ими Гильяну. Да и чья была идея разогнать демонстрацию у прохода Дженестри? Слишком тут много совпадений. Со всей неизбежностью напрашивался унизительный вывод. Дон Кротче переиграл его.